Портал аудиокниги.club представляет Чарльз Портис Железная хватка Кое-кто не шибко поверит, что в 14 лет девочка уйдет из дому и посреди зимы отправится мстить за отца. Но было время, такое случалось, хотя не скажу, что каждый день. А мне исполнилось 14, когда трус, известный под именем Том Чейни, «Застрелил моего отца в том Смите, Арканзас. Отнял у него жизнь и лошадь, и 150 долларов наличными. Да еще два куска золота из Калифорнии, что отец носил в поясе брюк». Вот как было дело. У нас имелся чистый титул на 480 акров хорошей пойменной земли на южном берегу реки Арканзас, недалеко от Дарданеллы, в округе Ел. Том Чейни арендовал у нас участок, но работал по найму. Не за еду. Однажды заявился голодный, верхом на серой кобыли под грязной попоной, а вместо узды веревочный недоуздок. Папа его пожалел, дал ему работу и где жить. Из сарая для хлопка сделали хижину. Крыша там была крепкая. Том Чейни говорил, что он из Луизианы. Сам-то недомерок, а лицо злое. Но про лицо я потом еще скажу. С собой носил винтовку Генри. Жил бы былем, а лет ему было 25. В ноябре, как продали остатки хлопка, папе взбрело в голову поехать в Форт Смит, мустангов прикупить. Слыхал, там есть торговец, полковник Стоунхилл зовут. Так он у техасских гуртовщиков купил солидный табун у крючных лошадок, которых гнали в Канзас, и теперь не знает, куда их девать. Избавляется от них за бесценок, чтоб только зиму не кормить. А в Арканзасе техасских мустангов не очень жаловали. Низкорослые, норовистые. Едят одну траву, а весу в них не больше 800 фунтов. У папы мысль была, их для оленьей охоты можно хорошо приспособить. Выносливые, мелкие, от собак в кустарнике не будут отставать. Думал, купит несколько, и если дело пойдет, начнет их разводить и продавать для такой нужды. Папа вечно что-нибудь затевал. По-любому, вложение для начала небольшое, А у нас пятак озимых овцов пустовал. Да и сена полно, чтобы лошадки до весны не голодали. А потом на северном выгуле можно пасти. Клевер там зеленый да сочный. В штате одинокой звезды они такого отродясь не видали. Да и лущеная кукуруза, как я помню, и до 15 центов за бушель не доходила. Папа хотел, чтобы Том Чейни остался за домом приглядывать, пока его нет. А Чейни разорался, что и он хочет поехать. И долго ли, коротко ли, но папа ему по доброте своей сердечной уступил. Папе лишь одной можно в вину поставить, что слишком покладистый, а люди этим пользуются. Во мне коварство не от него. Мягче и достойнее Фрэнка Росса не сыскать было человека. Учился в обычной школе, по вере своей был камберландский пресвятерианин, масон. Риана бился у таверной лосиной рога, но в сваре той его не ранили. Чтоб там Люсиль Бигерс Лэндфорд не заявляла в минувшем округе Ел. Мне кажется, уж я-то могу судить, где правда, а где нет. Ранила его в ужасной битве при Чикамоге, что в Теннесе, а по дороге домой он чуть не умер через нехватку должного ухода. Прежде чем ехать в Форт Смит, папа договорился, что один темнокожий по имени Ярнел Пойдекстер станет кормить скот и за нами с мамой каждый день приглядывать. Ярнелл с семейством своим жил под нами, они землю у банка арендовали. Родился у свободных родителей в Иллинойсе, но один человек, Бладуорт его звали, Ярнелла выкрал в Миссури, а до войны еще привез в Арканзас. Ярнелл был добрый малый, прилежный, расчетливый. Он потом хорошо маляром устроился в Мемфисе, Теннесе. Мы с ним каждое Рождество друг другу писали, пока он не сгорел от испанки, когда в 18-м была эпидемия. Я и до сегодня ни единого человека не встречала с таким именем – Ярнел. Ни черного, ни белого. И на похороны его ездила. И в Мемфисе братца моего, Фрэнка Меньшова, и семью его заодно, навестила. В Форд Смит папа решил ехать не пароходом, не поездом, а верхом. И мустангов обратно вести в поводу. Так не только дешевле выходило, но и приятнее. Верхом можно хорошенько промаяться. Как никому другому, папе нравилось погорцевать в седле. Сама-то я к лошадкам ровно дышу, хотя по молодости наверняка меня считали недурной наездницей. А животных никогда не боялась. Помню, как-то Наспар проскакала прям сквозь сливовую чащу на козле, а он злой был до ужаса. От нас до Форт смита миль 70 было по прямой. Ехать мимо красивой горы Нево где у нас был летний домик, чтобы маму комары не мучили, а еще мимо склада, высочайшей в Арканзасе горы. Да только по мне так до да Форт Смита и 700 миль могло оказаться. Туда ходили пароходы, кое-кто хлопком торговал там. Вот и все, что я про него знала. Мы-то свой продавали в Литл Рок, и вот там я парочку разбывала. Папа от нас уехал на своей подседельной лошади, крупной гнедой кобыли. Джуди ее звали, на лбу звездочка. Еды с собой взял, перемену одежи, свернул в скатку с одеялом и в дождевик замотал. А скатку к седлу привесил. На поясе пистолет, большой такой, длинный, драгунский, капсульный, и круглыми пулями стрелял. Такие уже тогда устарели. Пистолет с ним всю войну прошел. Красивый был папа. Я до сих пор хорошо помню, как он сидел верхом на Джуди в коричневом пыльнике, в черной своей воскресной шляпе и над обоями, человеком и животиной, парк клубился в то морозное утро. Совсем как доблестный рыцарь в старину. Том Чейни поехал на своей серой, которой бы лучше распашник тянуть, чем ездока возить. Пистолета у него не было, но за спину он закинул ружье на веревке. Вот вам, паразит какой. Ведь мог бы от старой сбруи отрезать себе ремешок. Но нет, к чему стараться? У папы в кошеле в аккурат под 250 долларов лежало. Я не без причины это знала, потому что вела папе бухгалтерские книги. У мамы с циферью никогда не получалось. Она и слово «кот» вряд ли бы написала. Я не хвалюсь талантами в этом направлении. Нет. Цифры до да буквы еще не все. Меня, как Марфу, вечно будоражили и тревожили дневные заботы. А вот у мамы моей сердце было безмятежное и любящее. Она была, как Мария, и сама себе выбрала эту добрую планиду. А два куска золота, которые у папы были в одежде спрятаны, На свадьбу им подарил мой дедушка Сперлинг в Монтерее, Калифорнии. Видать, в то утро папа не ведал, что ни судьба ему больше будет, ни нас увидеть, ни обнять, да не услышит он более никогда жаворонков, слугов округа ел, что заливаются радостным гимном весне. Весть нас как громом поразила. Там вот как дело было. Папа с Томом Чейни приехали в Форт Смит и сняли себе жилье в меблированных комнатах монарх. Зашли к Стоунхиллу на конюшню, лошадок осмотрели. Выяснилось, что ни кобылки во всей партии нет, ни вообще-то жеребчика. Техасские пастухи по какому-то одному им ведомому резону только намеренных ездили. А сами понимаете, эти животные к разведению непригодны. Но папу было не смутить. Раз решил себе лошадок раздобыть, стало быть, на завтра купил их четверку, ровно за сотню долларов. Сбил Стоунхиллу цену со 140. Выгодная покупка вышла. Выезжать собирались на утро, а к вечеру Том Чейни отправился в салун и ввязался в карты играть с какой-то швалью себе сродни. И всю получку-то свою и проиграл. И потерю не по-мужски принял, а ушел в съемную комнату и стал там дуться, как опоссум. У него бутылка виски была при себе, и он ее всю выхлестал. Папа ж, тем временем сидел в зале с какими-то разъездными торговцами беседовал. Ну, долго ли, коротко ли, выходит Чейни из комнаты со своей винтовкой, говорит, обжулили его, и сходит-ка он обратно в салон, да свое вытребует. А папа отвечает, мол, если его обжулили, лучше всего идти к законникам. Чейни же такого и слышать не желал. Папа за ним на улицу вышел и говорит, «Давай ружье, не гоже в таком состоянии ссору затевать с винтовкой в руках». Пистолета у папы тогда при себе не было. И Том Чейни ружье свое поднял и застрелил папу прямо в лоб. На месте убил. Никакого повода ему больше никто не давал. И я это рассказываю, как мне излагал старший шериф округа Себастьян. Кто-то скажет, ну а чего Фрэнк Росс вмешивался? И я таким кое-что отвечу. Он не домерку этому, черту, добрую услугу хотел оказать. Чейни у него арендовал, и папа был за него в ответе. Сторож брату своему, можно сказать. Я вам ответила? А торговцы эти бродячие, нет, не высыпали наружу, не скрутили чейни, не пристрелили его на месте, а разбежались, как цыплята. чени же у папы, не остывшего еще, кошель забрал, пояс брючный раздербанил и золото взял тоже. Не могу вам сказать, откуда про эти куски ведал. Покончив с воровством своим, добежал до конца улицы и ночному сторожу конюшней свире подвинул в зубы прикладом винтовки. У того аж дух вон. Надел на папину лошадку Джуди узду и ускакал без седла. И тьма поглотила его. А мог бы и не спешить, лошадь оседлать, ну или шестерку мулов впрячь в конкордский дилижанс да трубочку выкурить. Никто в этом городишке за ним в погоню не бросился. Торгашей заезжих он за мужчин, видите ли, принял. На варе и шапка горит. Знамо дело.